после того, как мы занимались любовью третий раз подряд. Вот неожиданное счастье. Я думал, ты отправишь меня в Освоясе еще несколько часов назад. Хм. Было уже почти три часа дня. Я слишком устала, чтобы отвечать. Я чувствовала вину и стыд. Счастье Джеймса быстро бы испарилось, если бы он знал, что стоит мне закрыть глаза. И в памяти возникает образ Тома Умара. Джеймс потерся носом, а мои соски... «Райское наслаждение!» — выдохнул он. «Ох, дорогая, знала бы ты, как сильно я люблю тебя!» Я погладила его по голове и послушно сказала, «думаю, что знаю». «Но ты никогда не говоришь, что тоже любишь меня!» Он обиженно надул губы, отодвинулся от меня и откинулся на подушку. «Пожалуйста, Джеймс!» — простонала я. «У меня сейчас нет настроения». «У тебя никогда нет настроения». Я выбралась из постели и схватила свой халат. «Господи, ну прекрати на меня давить!» — резко бросила я. «Почему ты заставляешь меня произносить слова, говорить, которые я не хочу, и переживать чувства, которых я не испытываю? А ты когда-нибудь скажешь их? Ты когда-нибудь почувствуешь?» — он тоскливо посмотрел на меня. Я выскочила из комнаты. Я так больше не могу. Я собираюсь принять душ. Дверь я запру. Надеюсь, ты уйдешь к тому времени, как я выйду из ванной. Пятнадцать минут спустя я вышла из ванной и не обнаружила никаких признаков раскаивающегося Джеймса. Без сомнения, он позвонит позднее или даже вернется, если я ему не отвечу. Я быстро надела джинсы и старую шерстяную рубашку и поспешила к машине. Уже темнело, но я не могла дождаться, когда окажусь в квартирке Фло, где, как я знала, обрету столь желанное успокоение. Я отпирала входную дверь, когда появилась Белл Эдисон в своем леопардовом жакете. А мне показалось, что здесь кто-то есть. Помогаю Чармиан убирать после вечеринки. Мы уже давно тебя ждем. Меня задержали. Входите и наливайте себе шери. Почему вас не было на вечеринке? Я вас везде искала. «У меня было деловое свидание», — она ухмыльнулась. «Я не могу отказаться от стакана Шерри, но мы с Чармиан уже прикончили бутылки, оставшиеся с прошлой ночи. Я не совсем твердо держусь на ногах». Она неуверенной походкой прошла вниз в подвальный этаж и удобно расположилась на диване. Чармиан не сможет прийти. Утром Джей возвращается в университет, и она все еще разбирает его вещи. Я включила лампу и налила нам обоим. На каменной полке я заметила оставленный Томом Омара ключ. Когда лампа начала медленно вращаться, я сказала, прошлой ночью я встретила человека, который подарил ее. Неужели Беллы кнула? Он сказал мне, что его дед погиб, а, по вашим словам, Фло любила кого-то, кто погиб на Тетисе. Мне подумалось, что это может быть один и тот же человек. Ничего подобного я не говорила, капризно заметила Белл. Я сказала, делайте свои выводы, если я правильно помню. Ну, в общем, я так и сделала, и вот к чему пришла. Я решила, что теперь моя очередь напасть на Бел. К моему ужасу лицо пожилой женщины сморщилось, и она хрипло прошептала. Фло сказала, не знаю, что я буду делать, если Томми умер. Я никогда больше не полюблю ни одного мужчину так, как я любила его. Дело в том, что он был изрядным шалопаем, этот Томми Омара» недостойным лизать подошву ботинок Фло. Да меня просто выворачивает от отвращения при мысли, что она истратила свою жизнь на такую скотину, как он. Я надеялась, что Белл не рассердится, поэтому не удержалась и спросила. Прошлой ночью Том говорил о своей бабушке. Значит ли это, что этот Томми был женат?